Глава вторая. По опекунским делам Рязанского имения князю Андрею надо было видеться с уездным предводителем. Предводителем был граф Илья Андреевич Ростов. И князь Андрей в середине мая поехал к нему. Был уже жаркий период весны. Лес уже весь оделся, была пыль и было так жарко, что, проезжая мимо воды, хотелось купаться. Князь Андрей, невеселый и озабоченный соображениями о том, что и что ему нужно о делах спросить у предводителя, подъезжал по аллее сада к Отрадненскому дому Ростовых. Вправо из-за деревьев он услыхал женский веселый крик и увидал бегущую на перерез его коляски толпу девушек. Впереди других, ближе, подбегала к коляске черноволосая, очень тоненькая, странно тоненькая черноглазая девушка в желтом ситцевом платье, повязанное белым носовым платком, из-под которого выбивались пряди расчесавшихся волос. Девушка что-то кричала, но, узнав чужого, не взглянув на него со смехом, побежала назад. Князю Андрею вдруг стало от чего-то больно. День был так хорош, солнце так ярко, кругом все так весело, а эта тоненькая и хорошенькая девушка не знала и не хотела знать про его существование и была довольна и счастлива какой-то своей отдельной, верно, глупой, но веселой и счастливой жизнью. Чему она так рада? О чем она думает? «Не об уставе военном, не об устройстве рязанских оброчных. О чем она думает и чем она счастлива?» Невольно с любопытством спрашивал себя князь Андрей. Граф Илья Андреевич в 1809 году жил в Отрадном все так же, как и прежде, то есть принимая почти всю губернию с охотами, театрами, обедами и музыкантами. Он, как всякому новому гостю, был рад князю Андрею и почти насильно оставил его ночевать. В продолжении скучного дня, во время которого князя Андрея занимали старшие хозяева и почетнейшие из гостей, которыми по случаю приближающихся именин был полон дом старого графа, Балконский несколько раз, взглядывая на Наташу, чему-то смеявшуюся, веселившуюся между другой молодой половиной общества, все спрашивал себя, о чем она думает, чему она так рада. Вечером, оставшись один на новом месте, он долго не мог заснуть. Он читал, потом потушил свечу и опять зажег ее. В комнате с закрытыми изнутри ставнями было жарко. Он досадовал на этого глупого старика, так он называл Ростова, который задержал его, уверяя, что нужные бумаги в городе не доставлены еще, досадовал на себя за то, что остался. Князь Андреев встал и подошел к окну, чтобы отворить его. Как только он открыл ставни, лунный свет, как будто он на стороже у окна, давно ждал этого, ворвался в комнату. Он отворил окно. Ночь была свежая и неподвижно светлая. Перед самым окном был ряд подстриженных дерев, черных, с одной и серебристо освещенных с другой стороны. Под деревами была какая-то сочная, мокрая, кудрявая растительность с серебристыми кое-где листьями и стеблями. Далее за черными деревами была какая-то блестящая рассой крыша, Правее большое кудрявое дерево с ярко-белым стволом и сучьями, и выше его почти полная луна на светлом, почти беззвездном весеннем небе. Князь Андрей облокотился на окно, и глаза его остановились на этом небе. Комната князя Андрея была в среднем этаже. В комнатах над ним тоже жили и не спали. Он услыхал сверху женский говор. «Только еще один раз», — сказал сверху женский голос, который сейчас узнал князь Андрей. «Да когда же ты спать будешь?» — отвечал другой голос. «Я не буду. Я не могу спать. Что ж мне делать? Ну, последний раз». Два женских голоса.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 послышалась борьба и недовольный голос Сони. «Ведь второй час. Ах, ты только все портишь мне. Ну, иди, иди». Опять все замолкло. Но, князь Андрей знал, что она все еще сидит тут. Он слышал иногда тихое шевеление, иногда вздохи. «Ах, боже мой, боже мой, что ж это такое?» — вскрикнула она. «Спать так спать!» И захлопнуло окно. «И дело нет до моего существования», подумал князь Андрей в то время, как он прислушивался к ее говору, почему-то ожидая и боясь, что она скажет что-нибудь про него. «И опять она?» «И как нарочно?» думал он. В душе его вдруг поднялась такая неожиданная путаница молодых мыслей и надежд, противоречащих всей его жизни, что он, чувствуя себя не в силах уяснить себе свое состояние, тотчас же заснул.